Через полчаса он вышел из зала, оставив за спиной рыдающих, обнявшихся Магму и Илину. Кажется, все прошло, как задумано. Довольно простая мысль сменить у Илины парадигму восприятия. Считать Магму не конкуренткой, а дочерью. А потом подтолкнуть их друг к другу. А сколько нервов ушло. Пришлось довести до истерики обеих чтобы искали защиты и сочувствия не у него, а друг в друге. Это после импринтинга-то. Теперь извиняться надо будет. Простят? Конечно, простят. Но то и импринтинг. Тошно. Ладно, проехали. Теперь Лита. «Ты хреново выглядишь», — приветствовала его старшая тетушка. «В зеркало посмотри. Смотрела, чучела». Устало согласилась элита. Тогда выкладывай. Боюсь я. За нашу родную планету боюсь. Я тоже. Поэтому мы и оказались здесь. Я драконов боюсь, какой-то непонятливый. Болон чуть не сел на пол. Подумал секунд пять и все-таки сел. В стенке скрестив ноги. Элиту усадил перед собой. Но раньше ты же не боялась. Ты пойми. «Сначала как было? Мы разведчики в этом мире. Бенедикт тоже разведчик. Его мир далеко. Наш вообще неизвестно где. Встретились, как два путника в центре пустыни. Радость встречи, взаимовыручка и все такое прочее. А на деле оказалось, что отсюда до мира драконов один шаг. Расстояние для них ничего». Им домой попасть проще и быстрее, чем нам отсюда на лифте наверх подняться. А теперь они наш мир ищут. Да, я сам их об этом попросил. Тебе Лина, наверное, не рассказывала, но когда проект только начинался, рассматривались разные варианты. В том числе и такие, когда мы открываем окно, а там агрессивно настроенные аборигены. Господи! Ты, наверное, и слова такого не знаешь – война. Я знаю такое слово. Я вел войну с группой «Финиш». В ходе войны я уничтожил долину реки Коруты. Прости. Но ты понимаешь, они знают, где мы живем. Могут сделать с нами все, что угодно. У них преимущество в транспорте, в технике, в информации. Мотив. Откуда я знаю, что ими движет? Нами чувство целесообразности, так? А помнишь, когда их язык изучали? Красота правит миром. Может, по их понятиям мы уроды? У нас крыльев нет. Нас нужно пристрелить из жалости. Волон почесал в затылке. Возразить было нечего. Фантазерка ты? Это же надо столько навыдумывать. Успокойся. Ничего такого нам не грозит. Я две недели изучал их историю. Они нормальные и разумные существа. То лучше вот о чем подумай. Зимой здесь и на самом деле температура ниже нуля. Нам нужна теплая одежда, обувь, снегоступы и транспорт. У людей есть такие устройства – снегоходы. Поговори с Юлин на эту тему. Элита собралась немного поплакать у него на плече. Поэтому Болан поспешно чмокнул ее в щеку и удалился.